Ответ. Для кого как? Для Петра, по-моему, нет. Лучше бы спросить его об этом. Вопрос. Тем не менее. Почему? В самое горячее время вам пришло в голову отправиться на отдых. Молчание. Вопрос. Как долго предполагали вы пробыть в Тбилиси? Ответ. Мы ничего не предполагали, все было спонтанно. Вопрос: План ограбления банка возник у вас в дороге? Голос адвоката: Протестую. У моих подзащитных не было намерения ограбить банк. Голос судьи: Протест принят. Вопрос: Решение об имитации ограбления возникло у вас в дороге? Ответ: Нет, уже в Тбилиси. Вопрос: Когда и как? Ответ: Мы шли с Петром мимо республиканского банка, и в голову нам обоим одновременно пришла мысль. Может быть, банк ограбить? Вопрос. Мысль действительно пришла одновременно. Но ведь кто-то, наверное, произнес эти слова впервые, то есть первым. Ответ, кажется, я. Не помню. Вопрос. И каким же был ответ второго? Ответ. Не помню. Э -э, гениально. Давай грабить банк или что-то в этом роде. Гул в зале. Вопрос. Значит, протеста такое предложение не вызвало? Ответ. Нет. Вопрос. По-видимому, оно даже как следует не обсуждалось. Я имею в виду само предложение, а не, так сказать, техническую сторону дела. Не так ли? Ответ. Не обсуждалось. Гул в зале. Вопрос. Для чего вы взяли с собой в Тбилиси говорящего ворона по имени Марк Теренций Барон? Ответ. Ворон. Ворон, а не барон. Это такой ученый в Древнем Риме. Для чего взяли? У него глаза были грустные, когда мы собирались уезжать. Вот и взяли. А о том, чтобы как-нибудь его использовать, мы и не думали. Вопрос. И все-таки он оказался, образно говоря, сообщником. Как это случилось? Ответ. Когда мы стали обдумывать техническую, по вашему определению, сторону дела, мы поняли, что нас могут не испугаться и запросто обезоружить. Тем более настроение было невоинственным. Нам нужен был какой-нибудь устрашающий компонент. Ну, например, голос сверху. Мы решили запустить Марка Теренция Ворона под потолок. Вопрос. И как вам это удалось? Ответ: Вы недооцениваете марка Тренса и Ворона, он очень умный. Смех в зале. Вопрос: Ворон сейчас с вами? Ответ: Да нет, как видите. Смех в зале. Вопрос: Я имею в виду, в Тбилиси ли Ворон на настоящий момент? «Есть да, то у кого он? Ответ: Мне это неизвестно. Птицы летают где им вздумается ведь птицы не подлежат уголовной ответственности, они не сеют и не собирают в житнице. Смех в зале. Вопрос. Вы взяли из кассы какие-нибудь деньги? Ответ. Нет. Вопрос. Вы испугались, или у вас не было такого намерения? Ответ. Испугались. Мы ничего не боимся. У нас действительно не было такого намерения. Мы ведь не ненормальные. Вопрос. Пока это не очевидно. «Какое?» — голос адвоката. «Протестую. Обвинитель не вправе давать оценки поступкам подсудимых». Голос судьи. «Протест принят». Вопрос. «Какое ж намерение у вас было?» Ответ. «Такое ж, как бывает у всех первого апреля. Намерение пошутить?» Вопрос. «Не кажется ли вам жестокой ваша шутка?» Ответ. «Сейчас да». — По прошествии времени. — Вопрос. — Сожалеете ли вы о ней? — Ответ. — Нет. — Ни тогда, ни сейчас. Из рук адвоката выпал карандаш и долго катился по полу. — Вопрос. — Стало быть, по логике вещей у вас должны были быть довольно веские причины, чтобы так пошутить. — Молчание. — Вопрос. — Почему вы все-таки сочли возможным сделать это? Молчание. Вопрос. Может быть, вам что-то мешает рассказать о причинах? Молчание. Больше Эвредика не ответила ни на один вопрос. Начался допрос свидетелей. Они шли один за другим, и все рассказывали одно и то же, в частности, про убитого толстяка с лозанской долины на голове. Когда Толстяк, наконец, появился с собственной персоной, зал встретил его смехом и аплодисментами. А когда он начал давать показания, в зале уже просто хохотали. Адвокатесса была в ударе. Ее формулировки избивались с толку. Вопрос. — Почему вы упали, когда раздался выстрел? Ответ. — Я решил, что меня убили. Меня еще никогда не убивали. Не знал, понимаешь, как себя вести вопрос но после того как вы оказались на полу вы поняли уже что вас не убили ответ не совсем мне показалось что я умер вопрос как долго продолжалось это ощущение ответ очень долго мне дорогая и сейчас иногда карт что я не совсем жив вопрос но в данный момент вы отдаете себе отчет в том что живы вы или мертвы ответ — Сейчас, в данный момент, в данный момент я жив, кажется. — Вопрос. — Вы все-таки не вполне уверены в этом? — Ответ. — Почему, дорогая, не уверен? — Уверен. — По привычке, — сказал. — Вопрос. — Считаете ли вы, что лично вам нанесен моральный ущерб? — Ответ. — Конечно. Меня ущербили. Морально. Я теперь морально ущербленный. Вопрос. В чем это проявляется? Ответ. — Ну как, в чем? Во мне проявляется, у меня бессонница. Вопрос. — Считаете ли вы себя человеком, у которого есть чувство юмора? Ответ. — Конечно, у меня чувство большого юмора. Вопрос. — Не дает ли вам чувство большого юмора основание для того, чтобы рассматривать инцидент как шутку? — Голос прокурора. — Протестую. Голос судьи. Протест отклоняется. Ответ. — Конечно. «Дает как шутку, как интересную шутку со мной и моими товарищами». Вопрос. «Кого вы называете своими товарищами?» Ответ. «Кто был в банке?» «Их». Вопрос. «Вы дружите с ними?» Ответ. «Как дружу, слушай, когда из сто человек с ума решила меня свезти, дорогая?» Ну и так далее. Стоит ли говорить, что зал давно уж валялся под креслами? Усилиями был Ефимовны... В серьезной, в общем, ситуации обозначился довольно заметный перелом, и вскоре суд удалился для вынесения приговора. К барьеру подошла мама Евридики. «Запрещено!» — сказал юный блюститель. «Я только хочу дать дочери скрипку!» «Решительно!» — сказала Нана Аполлонна, протягивая инструмент. Юный блюститель совсем не был готов к такому повороту. Он потянулся за скрипкой. — Вы умеете играть? — строго спросила Эвредика. — Нет, а что? — испугался тот. — Тогда я сыграю. Сказала девушка и заиграла сразу. Никто даже опомнится не успел. Это была Чакона Баха. Евридика играла солнечный день. По дороге катился вазок с бродячими артистами они были молоды и талантливы они смеялись и жевали зеленые яблоки возок приближался к небольшому городку у въезда в городок стоял патруль лица солдат это были те самые лица которые окружали евредику сегодня командир патруля с лицом судьи сказал артистам в город нельзя черная оспа играя на черной скрипке, бросая черные розы. Что-то отвечал командиру патруля «Папа Сэппль». Они смеялись. Потом повозка въехала в город, и бросились люди навстречу, и плакали. Не надо плакать, ну зачем же? Смотрите, какие акробаты! Эвредика играла чекону Баха. Ивридику слушали все. Когда в зал суда вошли судьи, никто не произнес: встать. Суд идет, потому что Ивридика играла чеконубаха.